Глеб Соколов. Чайки. Одно облако очень напоминало очертаниями носорога, а второе... Что же это может быть? — задумался Виктор. Он смотрел на небо, стоя на тротуаре и ожидая, когда на светофоре загорится фигурка зеленого человечка. Это гигантская черепаха, которую носорог сейчас ударит но облака медленно ползли по небу, предвещая дождь, и гигантская черепаха двигалась вперед ничуть не менее проворно, чем преследовавший ее носорог, и шанса столкнуться у них не было. Главную ошибку я сделал в тот день, когда обнаружил пропажу денег. Мне надо было сразу обратиться в полицию, написать заявление, Хоть что-то сделать Как-то зафиксировать Что я ни в чем не виноват Не признаю вину Я же всего лишь рассказал Обо всем в бухгалтерии И отделе кадров Витя шагнул, когда зажегся зеленый На проезжую часть Теперь ему было ясно Он свалял дурака Поступил как маленький мальчик Хотя бы матери Надо было позвонить Она бы что-то посоветовала. Но он не рассказал ничего матери ни в тот день, ни позже. Постеснялся. Сделал все, чтобы оказаться со своей бедой один на один. Жалкий маленький мальчик, которого взрослые дяди и тети обвинят теперь в преступлении. Надо было бежать к адвокату, к юристу, посоветоваться с кем-то предпринять меры для своей защиты, а не тянуть тупо время, дожидаясь, когда станет еще хуже. Он преодолел последний десяток метров, отделявший его от дверей банка. «Куда я иду? Надо было хотя бы заранее позвонить ему, договориться о встрече», — подумал Витя о своем работавшем в банке приятеле, Федьке Протасове. «Может, Он уже и не работает там, уволился. Или в отпуске сейчас. Совсем я что-то плох. Веду себя как полный дурак. Глава 26 шестая. Федька Протасов оказался в банке. Через несколько минут после того, как Виктор попросил сотрудницу, сидевшую за конторкой, позвать его, Федор вышел к нему в тесный холл. Еще через четверть часа Витя шагала от дверей банка обратно к светофору. «Нужен поручитель», – сказал ему Протасов после того, как во второй раз, теперь уже через полчаса, Вышел к истомившемуся в ожидании Виктору. «Понимаешь, я кредитами не занимаюсь, это не мой профиль, но девчонки, которые на этом сидят, сказали, что просто так, без залога и поручителей тебе денег не дадут. Ты ведь и так уже должен, на тебе кредит висит за машину, а зарплата у тебя серая. Да и с поручителем могут не дать». У нас тут что-то в последнее время политика по кредитам то и дело меняется. То всем подряд раздают, то к тем, кто, в общем-то, может отдать, придирается. Но объективно сейчас тебе, скорее всего, под более-менее нормальные проценты кредита не взять. А во всяких левых конторах я тебе занимать не советую. С ними ты вообще никогда по-хорошему не разойдешься. Отберут у тебя вообще все, что есть, в конце концов. Да еще должен останешься Протасов заторопился Все, дружище, извини Больше я тебе времени уделить не могу У нас совещание у руководства Сам понимаешь, не могу не пойти Ты бы предупредил Договорился заранее Пообщались бы А лучше вечером, после работы Попрощавшись Протасов ушел за конторку банка Миновал маленький зальчик Зашел в дверь Витя вышел на улицу. Итак, кредит взять, скорее всего, не получится. Можно, конечно, попробовать продать автомобиль, но как продать машину, за которую еще не рассчитался? Какая-то уголовщина. Выход не для него. Да и где эта машина, ее нет, и неизвестно, когда прибудет. Мать, конечно же, денег не даст как он не будет клянчить, ее ответ можно предугадать заранее. Сам впутался, сам и выпутывайся. Да ведь и в самом деле он сам во всем виноват. «Значит, начальство настроено против него», — припоминал он подробности разговора с кадровичкой. «Это значит, что дело его труба. Минеев вряд ли станет за него биться». «Эх, не повезло ему тогда с Фроловым. Из-за этого случая начальство наверняка и стало думать о нем плохо. Глупая случайность, но она, скорее всего, подкосила его репутацию больше всего. Такие мелочи, как назло, могут производить сильное эмоциональное впечатление». Глава 27. Зима на исходе. Солнце светит совсем по весеннему. Снег, которого за зиму выпало совсем мало, давно растаял. Сухой асфальт, голубое небо. Можно было подумать, что на улице апрель. Виктор шел по улице после обеда в кафе неподалеку от офиса, где в обеденный перерыв... Собиралась добрая половина Сотрудников их компании Во всяком случае Рядовых сотрудников Начальство обедало отдельно Заказывая еду в офис Или разъезжаясь по ресторанам На деловые встречи Настроение у молодого человека Отличное Ему как раз накануне одобрили кредит На покупку молодежного Полуспортивного седана И он шел радуясь теплу, свету, представляя, как станет добираться до офиса на собственном автомобиле. Странно вихлявшийся при ходьбе человек попал в поле его зрения еще пару минут назад, но поскольку он удалялся от Виктора по дальней дорожке просторного сквера, молодой человек, увлеченный приятными мыслями, поначалу не обратил на него внимания. Вихлявшийся человек тем временем Прошел до конца дорожки и оказался у дороги, по которой мчались машины Сейчас он сделает шаг в сторону зебры автомобиль остановятся, он покинет сквер И перейдет на другую сторону дороги на тротуар у стены дома Что-то знакомое почудилось в Вите в его фигуре Человек неожиданно передумал переходить дорогу Резко, словно делая балетное па Развернулся и двинулся В противоположную сторону Некоторое время он шел Не вихляясь На Виктору Расстояние между ними быстро сокращалось Да это же Фролов Поразился Витя Он со все большим напряжением Вглядывался в приближавшуюся фигуру С Петькой Фроловым Он пять лет проучился в институте В одной группе Петр был малым Достаточно странным На первом курсе он поражал всех Черными сатанинскими нарядами Мог заявиться на занятия В черном допят плаще Расшитым серебряными Перевернутыми Пятиконечными звездами Черной шляпе и черных сапогах Всем рассказывал Что играет в рок-группе Воплощающей идеи Религии Люцифера При этом малым он был достаточно безобидным Учился, если и не на отлично То во всяком случае не хуже многих Потом поползли слухи, что Петька употребляет наркотики Черный плащ с сатанинскими звездами он больше не носил На занятиях стал появляться сначала через раз А потом и вообще редко Одет каждый раз был в грязные, заношенные, словно с чужого плеча, курточки и джинсики Взъерошенные, давно немытые волосы топорщились в разные стороны А взгляд Фролова бегал, стараясь не встречаться с взглядами институтских одногруппников Потом он вообще куда-то исчез И Витя слышал, что Фролов взял академический отпуск Когда Виктор защищал дипломный проект, Питьки в их группе уже не было. Что с ним такое? Почему он вихляется? То ли болен, то ли... Да, конечно, наверняка под наркотой. Лучше мне с ним не встречаться, подумал Витя. Как назло, дорожка, по которой шел Виктор, пересекалась с Фроловской и свернуть было некуда. Разве что двинуться напрямки по траве. К тому же Петька явно посматривал в Витину сторону. Неужели узнал? Да и почему бы ему его не узнать? Не изменился же он за последние несколько лет до такой степени, чтобы его не узнал бывший одногруппник. Виктор сбавил шаг, рассчитывая, что Петр пройдет на некотором расстоянии от него своим путем, но тот дошел до пересечения двух дорожек и остановился, поджидая видео. Значит, заметил, узнал, зачем я ему сдался после стольких лет. Впрочем, сколько там лет прошло, всего-то года три, не больше. Глава 28 восьмая. Витек, мы должны с тобой отметить нашу встречу дружеской посиделкой. «Какой еще посиделкой?» «Пойдем сейчас куда-нибудь посидим» «Как мы посидим, Петька? Я на работе» Фролов, до этого после каждого сказанного им слова хихикавший Словно он вспоминал о каких-то известных только ему одному смешных обстоятельствах Теперь начал в голос, широко раскрывая рот, хохотать «Чего я такого смешного сказал?» Поразился Виктор «Но он уже понимал» что поражаться нечему, знакомый его находится в состоянии наркотического опьянения и совершенно невменяем. «Что ты такого смешного сказал?» Петя опять зашел со смехом. Виктор тут обратил внимание, что носок правой кроссовки, надетый на его институтском знакомом, полностью разорван, и сквозь дыру видны грязные пальцы. Петька принялся напевать какую-то песенку на английском. При этом руки его словно бы играли то на воображаемой электрогитаре, то выбивали невидимыми палочками дробь на невидимой ударной установке. Потом Фролов перестал играть на музыкальных инструментах и петь и стал, громко выкрикивая какие-то непонятные слова, которые, насколько мог судить Витя, были просто набором звуков, отдаленно Напоминающие те, что встречаются в английском языке Пританцовывать При этом две части его разорванной кроссовки Разошлись сильнее и голая ступня вывалилась вперед Фролов наступал ей на холодный асфальт Но видимого азарта, с которым он выделывал свои танцевальные па Это нисколько не уменьшало Они уже покинули сквер и шли по улице Через квартал справа будет здание. В нем офис компании, в которой работал Виктор. Черт бы его побрал, повстречался на мою голову. Как бы от него побыстрее избавиться, думал молодой человек. Но Фролов, словно уловив люиды, которые исходили от старого знакомого, перестал пританцовывать. Сунув руки в карманы, надетые на нем курточки, которая, как только теперь заметил Виктор, Была перепачкана в глине Словно Петька спал в ней где-нибудь под кустами Скорее всего, так оно и было Молча пошел рядом Ладно, черт с ним, пусть идет Сейчас дойду до офиса и быстро нырну в двери А он пусть катится дальше Виктор прибавил шаг Но Фролов тоже пошел быстрее Грязная ступня его высунулась из кроссовки больше, чем наполовину Пятка кроссовки шмякала при каждом шаге об асфальт, но знакомый Виктора не обращал на это никакого внимания. ведь слушай, я хочу тебя попросить. Дай мне денег!» Негромко начал Фролов. Вот оно началось. Чего же можно было... «Ожидать от наркомана!» Виктор еще прибавил шаг. Петька не отставал. «Я тебе отдам, клянусь, завтра же отдам. У меня дома деньги есть, но просто мне ехать далеко». «Да нет у меня, Петь, извини, не могу». Фролов вдруг как-то судорожно шаркнул подошвой разорванного кроссовка об асфальт и голая ступня мгновенно убралась внутрь рваной обувки. Он, видимо, уже привык к этому рваному кроссовку, к тому, что пальцы вылезают наружу. Наловчился шаркать подошвой так, чтобы нога придвигалась пяткой к заднику, а пальцы убирались обратно в дырку. Петька выпрямился, как-то весь подсобрался и по-прежнему торопливо, шагая рядом с Виктором, произнес. «Эх, Витек, куда делись наши институтские годы, а?» Я вот даже ни с кем из наших и не общаюсь, как будто и не учился. Ты вот кого-нибудь видишь? Да так, с сообщениями, со многими обмениваюсь, но... Но, наверное, так, формально, без особой душевности, — перебил его Фролов. Виктор скосил на него глаза. Петр шагал, глядя себе под ноги. Сейчас, если не обращать внимания на рваный кроссовок, вид у него был вполне рядовой. Даже грязь на куртке не очень бросалась в глаза. До самого офисного здания Фролов больше не произнес ни слова. Успокойный этим, Витя сделал роковую ошибку. У входа в здание он остановился и, повернувшись к Фролову, проговорил. «Ну, здесь расстанемся, будь здоров!» Уже когда он произнес эту фразу, он разглядел, что глаза у Петьки совершенно безумные. И еще за его спиной к тротуару подкатило такси, из которого выбрался директор, главный бухгалтер и один из учредителей их компании. Откуда, с каких переговоров они возвращались, этого Петр не знал. Фролов что-то пробормотал себе под нос и следом схватился обеими руками за пояс штанов. Директор, бухгалтерша и учредитель стремительно преодолели несколько шагов, отделявших их от Виктора и, подойдя к нему, остановились. Директор компании покосился на Фролова, а потом, повернувшись к Вите, сказал «Виктор, мы как раз говорили о вас. Нам нужно понять, как обстоят дела по вашему проекту. Минеев вас продвигает, но он, к сожалению, сейчас заболел». В это мгновение Петька воскликнул. «Виктор мой друг! Я его в обиду не дам!» Он схватил директора за локоть, но тут же отпустил его. Директор повернулся к Фролову. «Перестаньте это ваше! Нужно понять!» Проговорил Петька, глядя на директора, но как будто даже и не видя его, потому что взгляд Витиного знакомого словно бы проходил сквозь директора, устремляясь куда-то дальше. «Мы сейчас уходим! У нас с Виктором дела!» «Сейчас! Мы тут! Сейчас я вам покажу, какие дела!» С этими словами Фролов принялся расстегивать ремень, пуговицу и молнию надетых на нем грязных заношенных джинсов. Бухгалтерша издала какой-то странный звук, похожий на стон. «Петька, ты что? Прекрати!» — сказал Виктор, не подумав. Говорить ничего не стоило. Надо было молча и быстро зайти в здание, не продолжать никакого разговора, не создавать впечатления, что Петька и в самом деле его друг. Но все это дошло до Виктора лишь потом. «Это ваш приятель?» Резким тоном спросил у Петра, повернувшийся к нему директор. «Да, но...» — промямлил Виктор. «Мы старые друзья. А сейчас пойдем дальше и продолжим отдыхать», — сказал Фролов. «Что он делает?» — воскликнул директор, потому что в этот момент Фролов стремительно расстегнул куртку и сбросил ее на асфальт. Следом он опять попытался снять джинсы, но не смог расстегнуть заевшую молнию. Бухгалтерша взгвизнула и бегом кинулась в офисное здание. Фролов скинул с себя майку и, оставшись полуголым, принялся, пританцовывая, петь какую-то песню на английском. «Что это? Скажите ему!» – закричал, обращаясь к Виктору директор. Но прежде чем молодой человек успел произнести что-то, откуда-то из-за его спины появился Мараховский. Он, видимо, тоже возвращался с обеденного перерыва. «Геннадий Николаевич! Иван Германович!» — громко воскликнул он, обращаясь к директору и учредителю. «Они же под наркотиками! Неужели вы не видите? Скорее идите в здание! Надо вызвать охрану!» Директор встрепенулся, злобно посмотрел на Витю и торопливо пошагал к офису входу в офисный центр. Иван Германович, один из трех учредителей компании, презрительно хмыкнул, посмотрел сначала на Фролова, который продолжал с отсутствующим видом гнуснаво мычать какую-то песню и неловко пританцовывать, потом на Виктора и, не торопясь, с достоинством последовал за директором. «Ну и компанию ты водишь, Виктор!» – воскликнул Мараховский и поторопился за начальством. «Наркоманы, чертовы!» Громко воскликнул Мараховский, уже входя в здание и явно имея в виду не только полуголого танцора, но и Витю. Только тут Виктор пришел в себя и, больше не обращая внимания на невменяемого Петьку, поторопился следом за всеми в офис. Уже когда он, поднявшись на этаж, выглянул в окно, то обнаружил, что нефролова, не сброшенной им на асфальт одежды перед входом в здание, нет». Глава 29 Через час Виктора вызвали к учредителю, тому самому Ивану Германовичу, самому старшему по возрасту из троих человек, два десятка лет назад основавших их компанию. Шагая по длинному коридору, Витя надеялся, что речь пойдет о его бизнес-проекте, Но уже потому, как угрюмый и недоверчиво посмотрел на него Иван Германович, едва он только перешагнул порог его просторного, со вкусом и богато обставленного кабинета, напольные часы с боем, дорогая мебель из натуральной кожи, высокие, украшенные резьбой по дереву шкафы с книгами, понял, разговор будет не о бизнесе. Неужели все-таки эта идиотская встреча у подъезда будет иметь последствия? С раздражением подумал Виктор. С жестом пригласив его садиться на удобное кожаное кресло, приставленное к его столу, учредитель с полминуты придирчиво всматривался в молодого человека. Уже потом, прокручивая в памяти все, что с ним произошло, Виктор понял, в этот момент Герман Николаевич пытался обнаружить У него какие-то признаки наркотического опьянения. И лишь не заметив ничего подозрительного, заговорил. Послушайте, Виктор. Нет, я не пытаюсь указывать вам, с кем вам дружить. Но вы должны делать это в вечернее время. «После работы, и не здесь, в офисе», – произнес Герман Николаевич. Чувствовалось, что он старается говорить как можно более мягким тоном. «О чем вы, я не понимаю», – сказал молодой человек, хотя, конечно, он прекрасно понимал, о чем идет речь. «Ваш друг, с которым вы там были, он, он же наркоман. Не понимаю, как вы. Вы видели бухгалтерша? Она напугалась». Да, это, конечно, но он мне никакой не друг. Так, старый знакомый, понимаете? Ах, старый знакомый, перебил Витю учредитель. Так, так, многозначительно добавил Герман Николаевич. Виктор испытал досаду. Явно учредитель решил, что они с Петькой вместе проводили время, а потом Фролов проводил друга к офису. Какой бред! «Неужели они не видели, что Петька вообще ничего не соображает?» «Как они представляют нашу встречу? Тем более, что на нее у меня был только час обеденного перерыва». «Герман Николаевич, я не понимаю. Видите ли, это старый знакомый», — начал рассказывать Виктор, пытаясь оправдаться. «Насчет старого хорошего знакомого я уже понял», — вновь перебил его тот. «Давайте прекратим этот разговор». Тем более, что мне не очень хотелось его начинать. Я думаю, что вы учтете то, что я... Он замялся. То, что я хотел до вас донести. Вы работаете у нас недавно, сказал учредитель, поднимаясь из-за стола. Виктор тоже встал с кресла. Вы уже испытательный срок прошли? Спросил Герман Николаевич, направляясь к двери кабинета. Витя кивнул головой Но все равно, я думаю, вне зависимости Находится сотрудник на испытательном сроке или нет Он должен думать, соответствует он требованиям компании или нет В том числе в плане корпоративных норм поведения Герман Николаевич распахнул дверь И первым вышел из кабинета в маленькую приемную В которую выходили двери кабинетов Двух других учредителей и директора — Пожалуйста, Алла, совещание, которое у нас назначено на четыре, оповестите всех, что оно переносится на час. — Мне нужно сейчас уехать! — бросил он, сидевший за столом в приемной секретарше и, не обращая больше никакого внимания на Виктора, вышел из приемной и направился в туалет. Через несколько дней Виктор узнал, что Мараховский изо всех сил распространяет про него слухи, что он якобы употребляет наркотики. Уже после того, как у Виктора украли подотчетную сумму, он узнал, что Мараховский жалуется, что у него до этого тоже вроде несколько раз пропадали небольшие суммы денег. Но он не сообщал никому, так как не был уверен, что это не он сам По рассеянности Их не задевал куда-то Да, мнение у всех Обо мне должно было В результате сложиться Вполне определенное И сам я тайный наркоман И друзья у меня наркоманы Соответственно Деньги я скорее всего Похитил сам И потратил на наркотики А потом выставил все так что меня обокрали, а перед этим не раз втихаря и непойманный запускал руку в карман Мараховского. Да будь я на месте Германа Николаевича, я бы и сам, наверное, в это поверил. Плохи мои дела, одним словом, думал Витя. Глава 30. Он вдруг понял, что стоит на одном месте, в нескольких метрах от витрины банка, раскрыв рот. Друг его где-то там за стеклом может видеть его, уже потешается над ним. Витя медленно пошел вперед. Получается, все, конец, продолжало нестись у него в голове. С неба принялись падать крупные капли какого-то случайного слепого дождя, но он не обращал на них внимания. «Но почему же сразу конец?» — возразил он самому себе. И тут же ответил. «Да потому что!» «Минеев вряд ли станет меня выгораживать. Никаких особых результатов по своему проекту я добиться так и не успел. Сейчас дело вообще стоит». Деньги мне взять неоткуда, а если я их не верну, они, скорее всего, засудят меня. Все козыри на их стороне. И юристы, и сами обстоятельства дела. Нет, много мне, конечно, не дадут. Скорее всего, вообще отделаюсь условным. И что же потом с судимостью, без работы... Он словно бы пришел в себя и опять обнаружил, что стоит посреди тротуара. Провел кончиками пальцев по щеке, а из глаз текут слезы. Опять пошел. А чего я хотел? Бунтарь? Ну вот, дубунтовался. Все ровесники, небось, наслаждаются жизнью, крутят любовь, а я... Говорила мне тогда в сквере на обрыве, еловол и в лампе... «А я все характер свой показывал, необычностью своей гордился. Да ведь она была права!» Витя вновь остановился. То, что он все время мысленно возвращается к тому разговору с Евлампией, думает о ней, поразило его. А мне-то всегда казалось, что та короткая прогулка на обрыве так. Не самый последний, но и не самый значительный эпизод а Евлампии, «Никак не могу ее забыть». Обернувшись, обнаружил, что отошел от банка всего на длину одного дома. Решительно зашагал вперед. Но постепенно движение его стали терять энергичность. Шаг замедлился. «Куда я иду? Домой? Что мне там делать? Надо искать какого-нибудь адвоката, рассказать обо всем матери». Боже, какая тоска! И тут ему почему-то подумалось о сквере у канала, о дорожках под разросшимися кронами деревьев, с которых видна спокойная гладь воды. Пойду туда, там я все еще словно бы в прошлом. Можно бродить и ни о чем не думать, потому что ничего еще нет, все только будет. Снова он подумал о Евлампии, о дне того разговора с ней, о тайном обществе бунтарей и индивидуалистов. Эге, не вымокнуть бы мне до нитки!» — подумал Витя, глядя на небо, которое все сильнее затягивало черными грозовыми тучами. «Что я потащился сюда?» Надо было после банка идти домой. Он подошел к краю обрыва и всмотрелся в покрытую рябинами от набегавших порывов ветра гладь воды. Он так устал от переживаний, что просто стоять и смотреть на рябившую воду и ни о чем при этом не думать доставляло ему неизъяснимое наслаждение. Ведь я вспомнил, как в младших классах он собирался построить маленький кораблик и спустить его вот здесь, в двух шагах от их школы на воду. Кораблик он так и не построил, но долгое время, проходя по обрывистому берегу и глядя на воду, представлял, как его кораблик, он представлял его трехтрубным боевым крейсером, покачивается, маленький, беззащитный, на огромной глади водоема но, тем не менее, не сдающийся обстоятельствам и готовый плыть как угодно далеко. Крейсер он не смастерил, зато вскоре на столе в его комнате и рядом со столом, на леске, свисавшей с потолка, появилась эскадрилья самолетов-моделей. Виктор глубоко вздохнул, резко посвежевший воздух. Приступ тоски, охвативший его, отступил, но молодой человек знал, если сейчас он в который раз примется думать о своих бедах, она неминуемо вернется. Он постарался отвлечься, принялся представлять свой кораблик, крейсер, таким, каким он намеревался его сделать. Вот он, к примеру, плывет вон там вот, на самой середине канала, он такой маленький, что его не различить отсюда. Разве что рассмотришь что-то, похожее на темную черточку, щепочку, болтающуюся на воде. Но вот крейсер приближается к берегу. Его уже можно рассмотреть. Носовую артиллерийскую башню, трубы, рубку, в которой находится рулевой и капитан с офицерами. Виктор блаженно улыбнулся. Да я же еще совсем маленький, ребенок. Черт его знает, сколько с тех пор прошло времени, а мысли о модели крейсера доставляют ему неизъяснимое наслаждение. А куда же пристанет его крейсер? Молодой человек сделал шаг к обрыву и, наклонившись, посмотрел вниз, на узенькую полоску земли под обрывом, у которой поблескивала вода. Да вот сюда можно пришвартоваться. Резкий порыв ветра ударил Виктору в спину. Дернулись, зашумели листвой ветви деревьев над его головой. Молодой человек отпрянул от края. Такой порыв ветра может запросто утопить его посудинку. Но тогда на помощь команде корабля придет самолет. Витя опять блаженно, совершенно по-детски растянул губы в улыбке. Да, его самолет тот самый, который висит на лесках, прикрепленных к потолку в комнате его нового дома. Экипаж воздушного судна не забыл дорогу сюда, в свои прежние, главные, любимые места. Витя закрыл глаза и представил, как маленькая модель самолетика, вращая винтами «Летит над улицами, домами, перекрестками сюда, канал!» Ударил еще один порыв ветра. Вновь зашумела листва деревьев. Что вверху хрустнуло, щелкнуло, должно быть, сломалась сухая ветвь. Потом все стихло. Витя медленно открыл глаза, Посмотрел вдаль, на середину канала, потом ближе. Никакого крейсера нигде, конечно, не было. Что-то его беспокоило в эту минуту. Что-то, что он чувствовал очень смутно, но, тем не менее, не мог из-за этого продолжить свои приятные мечтания. Ему хотелось еще представить, где, над какой улицей или перекрестком сейчас находится спешащий на выручку военному кораблю маленький самолетик. Но он не мог этого сделать Какая-то заноза сидела в мозгу Он повернулся Было пасмурно Небо по-прежнему закрывали темные грозовые тучи Но дождя не было И ветер стих На деревьях в сквере не шевелился ни один листик В нескольких местах по бокам дорожек были Недавно выкопаны новенькие красивые скамейки Раньше, когда Виктор учился в школе, таких тут не было. На одной из скамеек, самой ближайшей к нему, хотя до нее все равно было метров двадцать, сидела Евланя. Он сразу узнал ее. Девушка невозможно было не узнать. Она была в точности такой, какая запомнилась ему по выпускному классу. И эти длинные, не спадавшие на плечи волосы и высокий лоб и благородные черты лица, и даже платьицы, теперь уже не модные. Кажется, она еще тогда его носила. И самое главное и невероятное, она смотрела на него, не отворачиваясь, и этого не могло быть, потому что в его представлении, узнав его, Явлана должна была тут же отвернуться, всем своим видом показывая, что она не узнает его, ей не до него, и она не охочет с ним встречаться. Но она смотрела и улыбалась Ему улыбалась Глава 31 Потом Витя много раз обдумывал то, как все произошло Он хотел даже в какой-то момент отвернуться Посмотреть куда-то в сторону на какие-нибудь окна в верхних этажей чаек. Представлялось, когда повернется обратно, Евлани на скамейке уже не будет. Успеет встать и двинуться, не оборачиваясь, как в прошлый раз от Виктора. Но ее взгляд не отпускал его. Как завораженный он сделал несколько шагов в сторону девушки. Она как-то слегка повела головой в сторону, как будто у нее затекла шея. Улыбка на мгновение сошла с ее лица, но следом она улыбнулась вновь. Сомнений не было, она улыбалась ему. Он медленно преодолел разделявшее их расстояние. Все время, пока шел, она улыбалась ему, словно бы приклеенной улыбкой. Ему даже стало казаться, что это не она, а какая-то другая девушка, внешне очень похожая на Евлампию. Но все равно не она, потому что Евлани никогда бы не стала улыбаться ему столь лучезарно. «Привет, давно не виделись!» Едва он произнес эти слова, прямо ему в спину ударил сильный порыв ветра. Виктор зябко поежился и подумал о том, что напрасно выходя из дома, он не захватил с собой какую-нибудь курточку. В такой холодный день она бы не помешала. «Привет!» — проговорила она, по-прежнему как-то неестественно улыбаясь, и ему вновь подумалось, не ошибся ли он, та ли это девушка, с которой учился в школе. Но если это кто-то другой, то почему она со мной поздоровалась, как со старым знакомым? Вновь порыв ветра, и он опять зябко поежился. — Отдыхаешь? Дышишь воздухом? — спросил он, а сам вдруг испугался. Да ведь это ее улыбочка – это какое-то плохо прикрытое издевательство над ним. Ну, конечно же, все точно. Сашка, у которого он спрашивал в прошлый раз про Евлампию, встретил ее и рассказал, что он, Виктор, по-прежнему проявляет к ней интерес. Хотя я же не проявлял к ней никакого интереса. То есть я спросил, но так, даже сам не зная, зачем спросил. Узнав от Сашки об его расспросах, красавица Евлампия, Теперь, уже по прошествии шести лет, он вдруг понял, почему их матери считали ее внешность необыкновенной. Решила теперь поглумиться над ним, поиздеваться над тем, что у него совершенно нет гордости. Один раз, шесть лет назад, она уже поговорила с ним пренебрежительно, а он опять готов унижаться перед ней и ищет встречи. Обида, душевная боль пронзили молодого человека. И от этого боль телесной вдруг проснулась в нем. Он простудился, похоже, бродя, не помни себя, в сегодняшнюю сырую ветреную погоду. Тело заныло, заломило руки, ноги. Если бы можно было развернуться и бежать прочь, он бы так и сделал. Но уже поздно. Евлампия ответила без тени насмешки. «Да, мне нравится здесь сидеть. Послушай». «Я так рада тебя видеть!» Девушка по-прежнему улыбалась, но улыбка стала немного другой. Если прежде в ней читалась самоуверенность, и можно было заподозрить насмешку в отношении того, кому она была адресована, то теперь она была мягкой, женственной. Явлания словно ласкала его глазами. Из чего это он решил, что она намерена над ним издеваться? Он почувствовал, как его состояние, до этого подавленное, стремительно улучшается. Его начинает охватывать нервная взвинченность, ощущение, что происходит нечто невероятное, во что еще вчера невозможно было поверить. Евлампия, которая, как ему всегда казалось, относилась к нему с высокомерием, полностью изменила тон. Тебе приятна наша встреча? Спросил он с ироничной усмешкой и сам себе поразился. Его отношения с девушкой в самом деле изменились, раз он сейчас свободно подтрунивал над ней. Во время их единственного разговора наедине, годы назад он не мог позволить себе никакой иронии по отношению к ней, потому что в этом случае она бы просто стремительно прекратила разговор и быстро скрылась в подъезде своего дома в Чайках. Она, казалось, вовсе не заметила теперь его иронии и проговорила серьезно. «Да, конечно, очень приятно. Я, знаешь, очень мало вижу кого-нибудь из тех, с кем училась. Такой недружный класс». «Недружный класс. Да так ли тебе была нужна эта дружба?» «Когда мы все вместе учились вон в той школе», — подумал в этот момент Виктор. «Хотя черт его знает. Может, за эти прошедшие годы Евлампия так переменилась, что стала по-другому относиться ко всему, что было?» «Нет, ты только не подумай, что я в чем-то обвиняю тебя. Ты тут совершенно ни при чем. Ты-то из наших ребят. Да и при чем тут только ребята?» Среди всех и мальчиков, и девочек Был одним из самых дружелюбных Может, это никто не понимал тогда Потому что мы глупенькие еще были в те годы Произнесла девушка Подтверждая догадку о том, что она переменилась В те годы, повторил за ней Виктор Так, говоришь, словно прошло бог знает сколько Столетия, тысячелетия, эра Как будто целая вечность миновала Миллионы столетий и миллионы вечности. Между тем, прошло всего-то 6 лет, даже, может быть, меньше. Это совершеннейшая ерунда. Он с такой горячностью произнес эту тираду, что, кажется, сам вдруг проникся мыслью. А ведь и в самом деле прошло по космическим меркам не так уж много, всего-то 6 лет. И небольшим преувеличением будет, если он вдруг вообразит что их школьные годы еще рано записывать в давно миновавшую историю, а их не несостоявшиеся тогда в тот еще школьный день отношения с Евлампией в такие отношения, в которых поставлена окончательная жирная точка. «Да, конечно, ерунда все эти годы, которые прошли», — согласилась она с его мыслью. «Устал? Садись вот сюда», — добавила девушка ласковым тоном, — и слегка подвинулась по краю скамейки к краю, освобождая место, которого и без того было полно. Витя охотно уселся на скамейку. Как-то он чересчур переутомился за этот день. Вроде бы ничего особенного не делал, изнурительной физической работой не занимался. От слабости его немного шатало, по спине то и дело пробегал озноб. Да и похолодало пронеслось у него в голове. Зря не одел, выходя из дома курточку. Тучи, ветер, погода испортилась. «Да еще и переутомился я, должно быть», — продолжал думать он. «А я вот, знаешь, сейчас, можно сказать, на перепутье», — ласковым тоном говорила ему Евлане. И тут же все посторонние мысли вылетали из его головы. Он видел только ее лицо». Глаза, губы, высокий чистый лоб Ее отличала какая-то особенная бледность Но ему казалось, что она ей идет От этой бледности я в лампе только похорошела На перепути? Это как? Я в одной фирме работала, но уволилась Сейчас жду новое место, очень интересное Которое мне хотелось бы получить Но оно, знаешь, как это называется? Временное «Девушка, которая его сейчас занимает, уходит в декретный отпуск. Как только это произойдет, на ее месте начну работать я». «Ах, вот оно что!» — пронеслось в голове Виктора. «Теперь все понятно. Она временно не удел. Собственно, как и я. Бродит по бережку, гуляет, убивает свободное время». «А ты чем занимаешься, Витя?» — спросила Евлампия и так ласково посмотрела на него что он почувствовал, что от счастливого предчувствия, словно бы медленно, став по мгновению волшебства невесомым, взмывает над землей, а душа его давно парит, словно птица. И не волнует его при этом, что все тело его трясется в вознобе, ломит руки и ноги. Похоже, он простудился, и у него поднимается температура. Странная мысль мешает Виктору сосредоточиться на разговоре с Евлампией, Получается, стоило ей поговорить с ним ласково, да не просто ласково, а так что он уверен, если сейчас осторожно возьмет ее за плечи и притянет к себе, чтобы поцеловать, девушка не станет противиться. И вот, едва понял, что дело обстоит именно так, ощутил себя, словно Явлане всегда оставалась единственной целью жизни, а дружба с ней пределом надежд. Неожиданно ставшим явью Но если бы я сейчас ее не встретил Я бы, наверное, даже не вспомнил о ней Бродил бы сейчас по бережку Думал о модели самолетика, которая летит на помощь Плывущей по глади канала моделей крейсера Вслух он после некоторой паузы сказал Да я сейчас в отпуске А так работаю в одной фирме Занимаюсь оборудованием Но что-то мне не нравится Платят вроде бы неплохо, но перспектив для роста никаких Да и коллектив подобрался такой, что просто хоть кричи караул Склочники, интриганы Думаю, надо уходить, вот отпуск взял Чтобы перевести дух, поразмыслить А то чувствую, все как-то не то Не об этом я мечтал Слушай, со счастливой улыбкой произнесла Евлампия Получается, мы с тобой сейчас встретились Вроде как два человека в одинаковом положении И ты, и я своей работой недовольны И теперь в поиске И в отпуске Она задорно рассмеялась Виктор опять озноб продрал по коже Он тоже улыбнулся, но из-за одолевавшего его Болезненного озноба улыбка вышла кривой Витя, Витя Мы как будто с тобой начинаем новую жизнь Ты и я Уже без смеха проговорила она и с какой-то особой лаской, которую он и вообразить не мог с ее стороны, когда учились в школе, посмотрела на него. Лицо ее показалось ему прекрасным. Наши матери, когда мы учились в школе, были неправы, когда считали ее красавицей. Она не просто красавица, а необыкновенная красавица, с восторгом подумал Виктор. Но почему же он раньше этого не замечал? Ответ очень прост, пронеслось у него в голове. Все дело в выражении лица, в неких едва уловимых оттенках чувств и настроений, читавшихся в нем. Прежде в выпускном классе это была надменность, неприязнь, сухость, чувство превосходства. Теперь же доброта, симпатия и... В это невозможно было поверить, но Витя чувствовал, не ошибается. Любовь. Не говоря ни слова, Евлампия встала со скамейки и медленно двинулась в сторону чаек. «Не провожай меня. С минуты на минуту подойдет мать. Иди, я тебя прошу, иди. Увидимся. Ты давай, не пропадай!» Он поднялся следом со скамейки, пошагал по дорожке, но произнести ни слова в ответ не смог. Его колотил озноб. «Я!» — все же выдавил из себя он. Подбородок дрожал, зубы норовились застучать друг от друга. Он хотел предложить ей обменяться телефонами, в ближайшие дни встретиться, но, словно бы чувствуя, что он сейчас скажет это и не желая отвечать ему ничего, Евлампия приложила пальчик ему к губам. — Молчи, Витенька, ничего не говори. Увидимся! — произнесла она очень ласково. Какие-то, словно бы, не ему принадлежавшие — и не в его голове рождавшиеся мысли мелькали в сознании. «Ничего, я же знаю, что она живет в чайках. Я буду ждать ее у домов, и она рано или поздно из них выйдет». «Зачем он станет ждать ее? Что он себе вообразил?» Когда он пришел в себя, Евлампий рядом с ним не было. Он резко повернулся, осматривая сквер и его окрестности, но ее нигде не было. испарилась Витя медленно пошел к проспекту. Перед тем, как покинуть сквер, молодой человек обернулся. Явлани не видно. А чего я ожидал? Она, само собой, уже дома, в своей квартире. Может быть, смотрит в окно, отодвинув край занавески на меня. Он инстинктивно бросил взгляд на один из домов Чаек, тот, в котором жил Сашка, там же где-то и квартира Явлампии.